глава одиннадцать мажун и дяотай дожидались судью ди на мраморной террасе ди быстрым взглядом окинул их изможжденные лица сев за стол он резко спросил как дела в нижнем городе снова все спокойно господин бесстрастным тоном ответил ман Перед зернохранилищем собралась толпа человек в четыреста. Судя по диалекту, большинство из них — старые люди. К счастью, мы с братом Дзяо проверяли столичные трубы в соседнем квартале и услышали их вопли. Когда мы прибыли на площадь, они разбирали мостовую и бросали камни в стражников — у ворот зернохранилища. 20 лучников заняли позицию сверху на стене. Нам удалось послать туда только этих 40 человек, господин. Отбиваясь налево и направо рукоятями мечей, нам удалось пробиться сквозь толпу к воротам. Я пытался урезонить толпу, но зачинщики кричали «Забросаем камнями этих псов сбежавшего императора!» И нам не удавалось их перекричать. Потом появились новые бунтовщики с горящими факелами и начали бросать их в наших людей и на крышу зернохранилища. Он замолчал, поскольку голос его стал настолько сиплым, что он едва мог говорить. Пока он наливал себе чашку чая... «Дзяо продолжил рассказ. Вначале мы велели пехотинцам построиться квадратом и попытаться оттеснить толпу при помощи длинных алибард, но мы сразу поняли, что этих двадцати человек мало, их просто забьют насмерть камнями. Когда угол крыши зернохранилища вспыхнул, мы отдали лучникам приказ стрелять». Мажун сплюнул набранный в рот чай через балюстраду. «Не слишком приятное зрелище, — господин мрачно произнес он. — Знаете, эти новомодные арбалеты, выпущенные из них стрелы с металлическими древками, легко пробивают обычный щит, а вдобавок они с зазубринами. В бою это великолепное оружие, но использовать их против гражданской толпы — мерзкое дело, господин. А кроме того там были женщины я видел как одна стрела пронзила сразу двоих они повисли на ней как мясо на вертеле ну а после того как наши лучники дважды выпустили стрелы сначала по задним потом по передним рядам толпа рассеялась и люди бежали унося с собой раненых более тридцати трупов осталось на месте «Застрелив этих тридцать, — сурово сказал судья, — вы спасли многие тысячи горожан от голодной смерти. Если бы толпе удалось ворваться и поджечь зернохранилище, несколько сотен человек сегодня в волю наелись бы, но этим все бы и кончилось». Напротив, если регулярно распределять зерно, запасов хватит на то, чтобы обеспечивать все население города продовольствием, по крайней мере, еще в течение месяца. Конечно, вам пришлось заниматься неприятным делом, но иного выхода не было. Если бы старый Мэй не скончался, этого бунта не произошло бы, — рассудительно заметил Дао Гань. Мэй удавалось усмирять толпу, когда он производил бесплатную раздачу риса на рынке. Он призывал их набраться терпения, заверяя, что скоро пойдет дождь и очистит город от заразы. И они ему верили. Судья поднял голову и посмотрел на небо. «Даже никаких признаков дуновения ветерка», — удрученно констатировал он, — Потом выпрямился на стуле и резким голосом продолжал, «Присядьте, я расскажу вам об убийстве И. Это странное дело поможет вам отвлечься от того, что произошло сегодня в Нижнем городе». Трое его помощников придвинули стулья к столу. После того, как Даогань разлил свежий чай, судья вкратце изложил, что они с Даоганем обнаружили в особняке И, а также об их беседе с Ху к своему удовольствию он заметил что напряженные лица мажуна и дзиотаи расслабились и они с интересом следили за его повествованием когда рассказ закончился мажун воскликнул наверняка это ху у него имелся шанс он достаточно крепок чтобы воспользоваться этим шансом и у него есть очевидный мотив для этого ревность к и который предпочитал единолично наслаждаться танцовщицей Очевидно, И намеренно разбил цветочную вазу, чтобы тем самым указать на Ху, и его особняк, напоминающий пейзаж с Ивами, добавил Цзяо Тай. Разбитая ваза или кувшин могут быть довольно опасным оружием, но только уличные бандиты прибегают к нему. Разумеется, столь благородный человек, как И этого делать не стал бы. Давайте арестуем Ху, господин. Судья Ди покачал головой. «Не нужно спешить». Ху изо всех сил старался представить себя эдаким «просточком», разбушевавшимся сельским помещиком, но это у него не слишком получилось, поскольку он делал это в сильном эмоциональном напряжении, и я почти убежден, что танцовщица Парфир была лишь второстепенным элементом в этом конфликте. Вот почему он рассказал нам все о ней и о том, как ее чувственная красота его поразила. При этом он явно не сознавал, что тем самым подставляет шею под меч палача. Именно поэтому, учитывая прочие факторы, я склонен относиться к этой теории с некоторым сомнением, по крайней мере, в данный момент». Даогань пощипывал свою жидкую козлиную бородку. «Обычно хитрые преступники, — заметил он, — прибегают...» хитрому трюку, рассказывая полуправду с показной искренностью. Мне же показалось подозрительным и то, что Ху не проявил ни малейшего интереса к тому, как именно умер И. «Правда, его очень интересовали глаза И», — сказал судья Ди. «Наверное, из-за уличной песенки», — спросил Дзяо -тай. Это не лепится действительно его весьма заинтересовало, сказал судья. Но не могу понять почему. А кроме того, мне неясно, зачем Парфир понадобилось ссорить и с Ху. Ведь и богат, а Ху беден. Зачем ей нужно было строить глазки Ху, рискуя потерять богатого клиента? Да, я же забыл рассказать вам, что и служанка И и Самху подтвердили, что наши подозрения о частной жизни доктора Лю не безосновательны, он развратник. Поэтому-то мне не нравится, что он убивается вокруг госпожи Мэй. Она еще вполне красивая женщина, а теперь после кончины мужа осталась совсем незащищенной. Я сделал глупость, направив к ней Лю с посланием «Да, Огань, проверь-ка, вернулся ли старший писец?» «Возвращаюсь к положению в Нижнем городе», — начал Ма-Жун. «Проблема с трупоносами стала по-настоящему серьезной. Как вам известно, управляющему пришлось приложить все усилия, чтобы их навербовать. И к ним присоединились всяческие бродяги и негодяи. Впрочем, особенно выбирать не приходится». Их работе не позавидуешь, но дело в том, что их черные капюшоны служат иным целям, чем просто предохранять от заразы. Они позволяют им скрывать личность, и многие из этих негодяев обвиняются в том, что крали или вымогали деньги у тех, к кому приходили забирать трупы». Судья Ди стукнул кулаком по столу. «Этого еще только не хватало. Прикажи городским стражникам не спускать глаз с этих мерзавцев, Мажун. Первый, кого поймают за мародерство, будет высечен розгами на рыночной площади и пусть объявят, что уличенные в серьезных преступлениях будут немедленно обезглавлены. Некоторых нужно будет наказать для остраски, иначе ситуация полностью выйдет из-под контроля». Вернулся Дао Гань в сопровождении старшего писца. «Мы произвели опись всех ценностей в особняке Мэя, ваше благородие», — почтительно сообщил писец. «Нам помогал в этом домоуправляющий. К счастью, он окончательно выздоровел. Мы также опечатали сейф и коробки с наличными деньгами до приезда двоюродного брата покойного». Я проследил, чтобы труп соответствующим образом одели и поместили во временный гроб. «Доктор Лю тоже был там? Разумеется, ваше благородие. Он очень помог при составлении описи имущества. Когда мы уходили, он еще обсуждал разные домашние проблемы с госпожой Мэй. Благодарю». После того, как писец откланялся, судья раздраженно заметил. «Так я и думал. Надеюсь, что сразу после похорон госпожа Мэй отбудет в загородный особняк». «Ей следовало сделать это еще три недели назад», — сухо заметил дао гань «Из соображений здравого смысла. Правда, должен признаться, что хотя госпожа Мэй выглядит и ведет себя как урожденная знатная дама, господин... У меня на этот счет имеются некоторые сомнения. Когда я ознакомился в канцелярии с делом Мэя, мне попались документы о его женитьбе, состоявшейся два года тому назад, и там не было никаких сведений о ее имени, фамилии и возрасте. Я повторно просмотрел все дело, но не обнаружил там ни слова о ней или ее семье, и я не удивился бы, если бы узнал, что она была куртизанкой, которую старый Мэй выкупил. Мажун и Цзао Тай весело переглянулись. Они знали, насколько дотошен Даогань, и что невозможность утолить любопытство всегда безмерно его раздражала. Судья Ди улыбнулся. Потом уже с серьезным видом спросил, а как обстоят дела со сточными люками в старом городе? «Полностью забиты грязью и отходами, господин», — ответил Мажун. «Кишат крысами большие мерзкие твари с длинными голыми хвостами. Даже самым крупным котам с ними не справится Я приказал своим людям задраить эти отверстия железными решетками. Несчастные, обитающие в трущобах, Поведали мне, что крысы нередко отгрызают пальцы на руках и ногах у спящих. Однажды они напали на грудного ребенка и насмерть его загрызли. «Нужно немедленно открыть шлюзы, соединяющие канал с рекой», — посоветовал судья. «Это прочистит сточные люки, и крысы исчезнут, когда не станет отбросов, которыми они питаются. Да, Огань, прикажи это сделать стражникам у восточных и западных городских ворот». Когда Дао Гань ушел, он обратился к Мажуну и Дзяо Таю. «Каковы ваши дальнейшие планы на вечер?» «Мы рассчитывали немного вздремнуть, — господин, — ответил Мажун, — а потом отправиться проверять военные караулы. Братец Дзяо пойдет в верхний город, а я в нижний. Как я уже говорил, у нас не хватает людей для обеспечения всех караулов, и несколько слов одобрения помогут им поднять настроение». «Нехватка людей действительно создает серьезные проблемы, господин. Подтверждением чему уже был бунт у зернохранилища не могли бы вы предоставить нам полномочия, чтобы потребовать у командующего дворцовой стражи выделить нам около сотни пехотинцев, господин?» конечно Прикажи старшему писцу подготовить указ по этому поводу. Потом я его подпишу и скреплю печатью. Императорский дворец окружен широкими рвами и высокими стенами, поэтому оборонять его не составляет труда. Кроме того, толпа более озабочена поисками пищи, чем мародерством». Он на мгновение задумался, потом добавил. «Когда окажешься вблизи моста полумесяца, Мажун, я хотел бы...» чтобы ты понаблюдал за домом Ху, не будет ли у него ненароком каких-нибудь посетителей? Когда мы с Даоганем к нему заходили, у меня возникло ощущение, что он кого-то поджидал. Я не исключаю возможности, что Ху состоит в сговоре с этой танцовщицей Парфиры. Возможно, она его навестит. Сейчас для этого удачное время, поскольку Ху дома один. Если она окажется там... Арестуй их обоих. Я велел стражникам проверить все публичные дома с целью выяснить, что это за девушка. Но у них полно других срочных дел, и я не уверен, что у них найдется время и достаточно людей, чтобы сделать это надлежащим образом. Ну, а пока вам не мешало бы отдохнуть, советую умыться и вздремнуть. Бросив взгляд на ма Жуна, он ехидно спросил, «Тебя камнем, что ли, пришибли?» Узер хранилище ма потрогал шишку на лбу и довольно ухмыльнулся. «Нет, господин, это результат маленькой стычки в таверне пяти блаженств, где я дожидался брата Цзяо. Я хотел прийти на помощь девушке, которой приставала несколько громил, но споткнулся и ударился головой об угол стола. Как оказалось, она не нуждалась в моей помощи. Она блестяще владеет искусством боя при помощи отяжеленных рукавов». «Любопытно», — заметил судья Ди, — «я слышал об этом искусстве, а оно действительно столь смертоносное, как рассказывают». «Конечно, я и пикнуть не успел, как эта баба обратила четырех парней в бегство, при этом одному из них сломала руку, и все это при помощи только одного рукава». «Мне казалось, что всегда орудуют двумя рукавами», — заметил судья подобно боевому искусству с двумя короткими мечами, которым также владеют некоторые женщины из низшего сословия. А она вовсе не из низшего сословия, господин, с полной серьезностью, заявил Мажун. Она дочь бродячего кукольника, ворчливый тип, но вполне образован. «Это к ее сестре двойняшке по имени Коралл», Вмешался Дзяо Тай, сегодня вечером приставал на улице доктор Лю. «Ту я не видел», — безразлично произнес Мажун. «Но ее сестра Синеглазка, хорошенькая, крепкая девушка, господин, спокойная и скромная, не то что развязные и шумные бабы, какие часто встречаются среди бродячих артистов». Судья бросил на Мажуна вопрошающий взгляд — За долгие годы, пока Мажун был у него на службе, этот высокий помощник всегда к его досаде отдавал явное предпочтение развязным и шумным молодым женщинам. Дзяо поймал взгляд судьи Ди и, понимающе поднял левую бровь. На лице у него появилось выражение нескрываемой иронии. Судья поднялся со стула. «Мне нужно кое-что проверить в канцелярии. Завтра приходите сюда к завтраку. Впрочем, правильнее будет сказать «сегодня уже далеко за полночь».